«Чего мне хочется?» Мои любимые дети сразу и безошибочно отвечают на вопрос, «Чего мне хочется?» и «Что я люблю?» «Мама любит спать, тишину, поесть, цветы!» Спать всегда на первом месте, увы. Но если вдруг удается выспаться, то просыпается сразу масса желаний. На 100 жизней хватит. Успеть бы хоть 10% из всего, чего хочу. Вернуться в преподавание. Готова преподавать английский, этику общения в медицине, обучать волонтеров, домоводство могу преподавать и еще всякое. Очень люблю студентов и детей 13+. Вести передачу про благотворительность и разные социально значимые проекты. Похудеть на 10 кг. Организовать такую школу по подготовке сиделок, которая сформировала бы в обществе представление о качественном уходе за тяжелыми пациентами, детьми и взрослыми, и которая бы могла поставлять своих сиделок в семьи, в хосписы, в дома милосердия в дома престарелых. Открыть маленькую гостиницу семейного типа, где управляющий знал бы, какие не нравятся постояльцу, какая яичница должна быть у него на завтрак, чтобы распознавал, какое настроение у гостя еще до того, как тот сам в своих чувствах разобрался. Ничего не бояться. Иметь время на семью и детей и не ссориться, а кайфовать с ними. Жить там, где побольше солнца, но при этом жить тут. Добиться того, чтобы если кому-то больно, чтобы становилось быстро не больно, независимо от того, кому, где, когда и в какой день недели и время суток стало больно. Просто раз — и не больно чтобы все медики были прекрасные, обученные, профессиональные, милосердные, как у нас в хосписе, чтобы к ним было обращаться не страшно, а то идешь как в полицию, а хорошие все наперечет, причем сосчитать-то можно по пальцам двух рук. Чтобы про обезболивание и умирание и про то, что человеку приходится испытывать, если болит и умираешь, знали бы все врачи, а не только хосписные. Чтобы в мамином хосписе стены навсегда бы остались ею пропитаны. Готовить хочу так же вкусно и легко, как наша няня Зина. Хочу быть удачливой свахой, чтобы все, кто не семейные, повлюблялись и попереженились бы. Хочу, чтобы я как-нибудь пришла домой, а там за столом сидят все те, кто уже давно не сидит со мной за столом. Бабушка, мама. Сколько можно написать имён сюда? Могу долго перечислять, чего мне хочется, если не хочется спать. Но спать хочется практически всегда.